Судьба или просто случай позволили Томасу увидеть в тот вечер Флега в комнате отца, это уж решайте сами. Я расскажу только, что он видел. А случилось это из-за того, что Флэг многие годы пытался завоевать дружбу несчастного мальчика, у которого не было других друзей. Я сейчас объясню, в чем дело, но сначала должен сказать кое-что по поводу волшебства. В историях о волшебстве... Фигурируют обычно три вещи, которые якобы способен делать любой второразрядный чародей. Это превращение свинца в золото, изменение облика и умение становиться невидимым. Настоящее волшебство — нелегкая штука, а если вы другого мнения, попробуйте как-нибудь заставить исчезнуть вашу любимую тетушку, когда она приедет к вам погостить на недельку. Совершать чудеса трудно, даже злые, хотя их делать легче, чем добрые. Превратить свинец в золото можно, если знать нужные слова. Но изменение облика и невидимость невозможно, если понимать эти слова в их подлинном смысле. Флегу доводилось слышать истории о принцессах, которые спасались от орд злодеев, становясь невидимыми. И о прекрасных принцессах. В сказках принцессы всегда прекрасны. Хотя опыт Флега говорил, что в большинстве случаев принцессы — продукт долгой цепи родственных браков — Страшны, как смертный грех, и глупы, как колода. Которые превращали огромных людоедов в мух и легко их прихлопывали. Принцессы в сказках хорошо били мух. Но Флек сомневался, что реальные принцессы смогут прихлопнуть даже декабрьскую сонную муху. Да, в сказках все было просто. На самом деле Флэк ничего подобного не видел». Он знавал великого андуанского волшебника, который верил, что можно изменить облик, но шесть месяцев медитации и почти неделя чтения заклинаний привели лишь к тому, что он отрастил себе нос в 9 футов и сошел с ума. Флэг усмехнулся, вспомнив желтые кривые ногти, росшие на этом носу. Великий волшебник или нет, но на деле он оказался дураком. Невидимость казалась Флегу столь же маловероятной. Зато можно было сделать себя тусклым. Да, тусклый. Это слово лучше всего обозначает подобное состояние. Хотя иногда говорят призрачный, скрытый, неявный. Невидимым он стать не мог, но, прочитав ряд заклинаний, мог сделаться тусклым. Когда он в таком виде шел по коридору и навстречу ему попадался слуга, глаза слуги внезапно устремлялись под ноги или на потолок. Если он входил в зал, разговор смолкал, и люди начинали встревоженно озираться. Свечи и факелы чадили и гасли. Но тот, кто хорошо знал человека, мог увидеть его и в тусклом состоянии. Так что это не была невидимость. В тот вечер, когда Флэк принес Роланду отравленное вино, он сделал себя тусклым. Он не думал, что его кто-нибудь увидит. Было около девяти, а замок при старом и больном короле ложился спать рано. «Когда королем будет Томас?» – размышлял Флэк, осторожно неся бокал по коридорам. «Тут каждый вечер будут пиры». Он унаследовал любовь отца к пьянству, хотя он больше любит вино, чем пиво и мед. Его легко будет приучить и к более крепким напиткам. «Разве я не его друг?» Когда Питер окажется в игле, а Томас на троне, пиры будут каждый день. Пока это не надоест баронам и простонародью. Да, это будет последнее действие. Самое интересное. Но, боюсь, что Томасу оно покажется чересчур горячим, как это вино его отцу. Он не думал, что его увидят, и его не увидели. Несколько слуг, которые проходили мимо, Просто отпрянули, будто наткнувшись на препятствие. Но кое-кто его все-таки видел. Томас видел чародея глазами Нинера, дракона, убитого когда-то отцом. Томас смог это сделать потому, что Флэк сам его научил.